Дядя Вася мигом уселся за стол и сделал самое свое серьезное выражение лица. Я не спеша пошла открывать. «В свое время дядя Вася говорил мне, что в работе детектива важен каждый факт, даже незначительный на первый взгляд. Нужно уметь наблюдать и фиксировать в памяти любую мелочь. Умение это оттачивается годами», — утверждал дядя Вася. «Нельзя об этом забывать. Нужно все время тренировать память». Первое впечатление о человеке не самое верное, но очень важное. Я открыла дверь, не спрашивая, потому что поняла по звонку, что за дверью стоит наша клиентка. Звонок был неуверенный и какой-то дребезжащий, как будто у звонившего человека дрожали руки. На пороге стояла женщина. Дядя Вася правильно определил — молодая и довольно симпатичная блондинка. Он, конечно, не мог по телефону видеть, что женщина еще и обеспеченная, потому что одета она была очень дорого и со вкусом, но как-то непрежно. Кожаная курточка едва застегнута, шарфик развязался. «Здравствуйте», — проговорила женщина приятным мелодичным голосом. «Я к детективу Куликову». И улыбнулась чуть-чуть, так что в глазах на миг исчезла озабоченность. «Проходите, пожалуйста». Я тоже улыбнулась, и показала рукой, куда пройти. Она бросила сумку на старый пуфик в прихожей и пошла в комнату, не взглянув на себя в зеркало. Я покачала головой. Сразу видно, что дама хоть и обеспеченная, но не деловая. Какая женщина оставит в незнакомом месте сумку без присмотра? Да еще такую дорогую. Мало ли, что к детективу пришла. Может, мы жулики? Нет уж. Теперь женщины все ученые. Все мое ношу с собой в офисе в поезде в самолете в ресторане если куда нужно выйти только с сумкой в офисе конечно все свои но мало ли кто посторонний зайдет за всеми же не усмотришь в парикмахерской опять же девочки мастера не возьмут незачем но за клиентов то они ответственность не несут сумку может и не тронут так кошелек вытащит телефон мобильный документы опять же Нет уж, спокойнее сумку при себе держать или в пределах видимости. Но наша клиентка так не сделала. И это говорит только о том, что она привыкла к безопасности и комфорту. На общественном транспорте она, разумеется, не ездит. В душном офисе не сидит, салоны красоты и рестораны посещает только очень дорогие, где вымуштрованные секьюрити неусыпно бдят на входе. Что-то мне подсказывает... Она и на машине-то одна не ездит, только с личным водителем, который по совместительству охранник. Я взяла сумку и пошла следом за взволнованной клиенткой в кабинет шефа. По моему настоянию дядя Вася выбросил, наконец, старое кресло с продавленными пружинами и купил пару крепких стульев с прямой жесткой спинкой. Дядя Вася предложил даме сесть и оглядел ее одобрительно. Вот скажите, от отчего мужчины предпочитают блондинок? Хотя у меня от природы тоже светлые волосы, но от чего то никто не смотрит на меня таким взглядом. Ни один мужчина, даже Лешка Творогов, не накрывает меня взглядом, как теплым пуховым одеялом. На лице ни у кого из знакомых мужчин не написана готовность помочь мне в любом деле и поддержать. причем не только в трудную минуту, а просто так. Поддержать, даже если я вполне могу без этого обойтись. «Впрочем, что это я? Это именно я вполне смогу кое в каких случаях обойтись без посторонней помощи, а она — это леди, что сидит передо мной, никак не может. Вид у нее такой не то что беспомощный, а хрупкий какой-то». «Давайте познакомимся», — начал дядя Вася, и меня едва не покоробило от его покровительственной интонации. Возникло такое чувство, будто он обращается к неразумному маленькому ребенку. «Меня зовут Василий Макарович Куликов. А вас?» «Это обязательно?» — спросила клиентка и слабо улыбнулась. Я почти физически почувствовала, что дядя Вася от этой улыбки дал слабину и может согласиться на анонимность. Хотя он же сам установил незыблемое правило. Клиент обязан предъявить нам паспорт или другое удостоверение личности. В противном случае можно на такие неприятности нарваться». «Обязательно», — твердо сказала я, протягивая клиентке сумку. «Если у вас нет документа, удостоверяющего личность, мы простимся прямо сейчас». Я очень удивилась, но клиентка достала из сумочки паспорт. Звали ее Натальей Викторовной Балабановой. Лет ей было 27, как и мне, и уже три года она была замужем за Балабановым Антоном Петровичем. «Ну, так какое у вас ко мне дело?» — осведомился дядя Вася, внимательно проглядев документ. «Дело довольно простое», — сказала Наталья Викторовна, причем было ясно, что она старается унять дрожь в голосе. «Собственно, это не дело, а небольшое поручение. Мне нужно, чтобы вы забрали из машины стоящей в подземном гараже, одну вещь. «Так», — сказал дядя Вася, — «и чья же эта вещь?» «И чья же эта машина?» — добавила я. Блондинка перевела на меня свои темно-голубые глаза. Если быть честной, то полной дурой она не выглядела, больше скажу. Этот взгляд не был ею отрепетирован перед зеркалом, она действительно чувствовала себя беспомощной и растерянной в необычной ситуации. Но я-то не блондинка, то есть блондинка, но не типичная. Во всяком случае, надеюсь, что это так. И вообще, глупость блондинок мужчины сильно преувеличивают, хотя попадаются экземпляры, но это не из их числа. Наталья Викторовна. Начал дядя Вася проникновенным голосом. «Вы только поймите меня правильно. Я, конечно, готов вам помочь. Это, в конце концов, моя работа. Но должен знать суть дела, а также нет ли в этом деле криминала». Меня слегка покоробило это его «я». Вроде бы мы принимаем клиента вдвоем, а он меня даже не представил. Будто меня и в комнате нету. «Криминала нет». Клиентка повернулась к нему и прижала руки к груди. «Криминала никакого, я ручаюсь». «Верю», — улыбнулся дядя Вася. «Но все же мне хотелось бы узнать поподробнее, чья это вещь». «Это мои часы. Золотые, швейцарские, фирмы Ланжин. Браслет тоже золотой, а сзади на крышке гравировка. Тати — Тоши. Это подарок мужа на прошлый мой день рождения». Не слабо, подумала я. Кто бы мне подарил на день рождения золотые часики, не обязательно фирмы Ланжин, можно и попроще, я человек простой и не гордый. Я немедленно себя приструнила. Не время сейчас давать волю зависти, я же на работе, и должна относиться к клиентке непредвзято. И дядя Вася смягчил улыбкой свою настойчивость. Как же они оказались в чужой машине? «Все правильно. Машина явно чужая. Ведь если бы машина была ее собственная, блондинка нашла бы силы, чтобы преодолеть свою робость и забрала бы часы сама. Это машина моего знакомого. Клиентка замялась, и я тотчас поняла, что она долго подбирала подходящее слово. Сказать «любовник» — неудобно, «друг» — двусмысленно, «приятель» — тоже не то, а вот «знакомый» — ни к чему не обязывает, только кого она хочет обмануть. Ясно, что она потеряла часики в машине своего любовника. А утром хватилась пропажи и поняла, что нужно вернуть часы поскорее. Муж спросит, а где мой подарочек? Или в той машине кто-нибудь найдет. Может, у ее хахаля жена ревнивая. Только вот отчего он сам не может привести свои милые часы? «Вы уверены, что забыли часы в машине?» Осторожно спросила я, за что получила сердитый взгляд от дяди Васи. Не лезь, мол, я с клиенткой разговариваю. «Да», — ответила клиентка, — «мы были в кафе. Перед отходом я смотрела на часы, они были на месте. Игорь подвез меня до дома. Вечером я не хватилась, но утром обнаружила, что часов нету. А там на браслете такой замочек слабый». Дядя Вася помрачнел. Он-то, конечно, думал, что клиентка обжималась в машине с этим Игорем, вот часы и свалились. И что такого? Дело-то житейское. Но мне отчего-то кажется, что эта блондинка не станет тискаться в машине. Не тот типаж. Мужчина, который хочет иметь с ней дело, уж верно озаботится снять приличную квартиру. Если есть деньги, это не проблема. «Вы согласны?» — спросила клиентка, собрав остатки твердости. «Или мне найти кого-то другого?» «Согласен», — ответил дядя Вася, подумав всего минутку. «Скажите подробное местоположение машины и... у вас есть ключи?» «Вот они». Наталья Викторовна достала из сумки ключи и подала их мне. «Принимая ключи, я поглядела на нее так выразительно, что даже до блондинки все дошло. «Понимаете, в этом нет ничего такого», — сказала она. В принципе, я могла бы подождать, но Игорь сегодня рано утром улетел в командировку на три дня. И вы боитесь, что его жена найдет ваши часы в его машине, — закончила я. В принципе, вы ни в чем не виноваты, но ей придется как-то объяснить этот факт. Да, она опустила глаза и слегка покраснела. У них не очень хорошие отношения, и я не хочу усугублять. Отчего-то я поверила, что не спала она с этим Игорем. Не спала и не собиралась этого делать. «Не волнуйтесь, все сделаем», — ободряюще улыбнулась я. «Прямо сейчас и займемся», — добавил дядя Вася. «Только, наверное, это нужно сделать вам», — клиентка указала на меня. «Понимаете, там подземный гараж, дом хороший, элитный, охрана на входе». «Все ясно. Дядя Вася никак не сможет сойти за жителя элитного дома. Охрана может его не пропустить. Начнет расспрашивать». Я поглядела на своего начальника с легким злорадством. «Вот, не будешь пренебрегать сотрудниками». Если дядя Вася и обиделся, то вида не показал. Все же он профессионал. Раз так нужно для дела, стало быть, пойду я. Мы условились встретиться через три часа в небольшом кафе на Австрийской площади. Клиентка сказала, что она живет близко, и ей удобно пешком дойти, потому что не хочет посвящать водителя в свои проблемы. Я правильно угадала. Сама она машину не водит. Ей это совершенно ни к чему. Василий Макарович остановил свою машину в квартале от нужного места. Возле самого дома, среди дорогих новых иномарок, его машина была бы слишком заметна. Она бросалась бы в глаза, как облезлая дворняшка на выставке породистых собак. «Главное, держись уверенно и спокойно», — напутствовал меня дядя Вася. Охранники чувствуют неуверенность. «Да не беспокойтесь, что я в первый раз?» — отмахнулась я и уверенно зашагала к дому, который указала нам клиентка. Действительно, задание было проще некуда. Зайти в подземный паркинг, найти нужную машину, открыть ее... Найти часы и вернуться. Всей работы на двадцать минут от силы на полчаса, а заказчица платит за это вполне приличные деньги. Вот именно она заплатила деньги сразу, причем сумма была как за три дня работы. Хорошо, что я выскочила вперед дяди Васе и заломила несусветную цену. Он поглядел на меня удивленно и впал в еще большее изумление, когда клиентка согласилась заплатить без возражений. И вот сейчас, где-то в самой глубине моего сознания промелькнула неприятная мысль, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но я отбросила эту мысль как несвоевременную и несущественную и прибавила шагу. В прозрачной будочке перед входом в подземный паркинг сидел пожилой охранник. У него были длинные обвисшие усы и круглые выпученные глаза. От отчего он был похож на крупного, задумчивого сама, а будочка явно напоминала аквариум. Возле открытой двери будочки стояла, опершись на метлу, темноволосая дворничиха. Она разговаривала с охранником о каких-то своих животрепечущих проблемах. «Василь Васильевич этого так не оставит», — говорила она убежденно. «Он не такой человек, чтобы спустить на тормозах». «Не такой». Согласился с ней веслоухий охранник и прикрыл свои круглые глаза, отчего еще больше стал похож на сама. «Василь Васильевичу палец в рот не клади, откусит!» «Но и Сансаныч тоже не промах!» — засомневалась дворничиха. «Так что еще неизвестно!» Я поравнялась с Будочкой, придала себе еще более уверенный и независимый вид и прошла мимо, не прибавляя шагу. Охранник скользнул по мне невидящим взглядом и проговорил с печальной интонацией. Ох, твоя правда, любовь Никитична, сан-саныч не промах, так что я прямо и не знаю, как все обернется. Эта любовь Никитична просто коса на камень. Главное, чтобы отходы вовремя вывозили, подвела дворничиха черту под увлекательной дискуссией. Ответ охранника я не расслышала, потому что свернула за угол и оказалась перед лифтом. Госпожа Балабанова очень подробно описала мне место расположения машины Игоря, так что по инструкции я спустилась на два этажа вниз и вышла в широкий коридор, пологой спиралью, поднимающейся наверх и плотно заставленной машинами. Машины были дорогие и приличные. Лексусы, Мерседесы, Инфинити, Ягуары, внушительные джипы и элегантные дамские автомобили. Я шла вдоль этого ряда, разглядывая чужие машины и разыскивая среди них ту единственную, ради которой я сюда пришла. Мазда, о которой говорила заказчица, стояла на парковочном месте под номером 78. Элегантная темно-красная машина, новенькая и чистая, как будто только что из мойки, примостилась на свободном месте между зеленой Тойотой «Камри» и, и темно-синим Фолксвагеном. Я огляделась по сторонам, перевела дыхание и достала из сумочки брелок с ключами. Пока все шло как нельзя лучше. Однако внезапно у меня в душе шевельнулось какое-то смутное беспокойство. То ли настораживала сама атмосфера подземного гаража, то ли дала себя знать сильно развитой интуиции. Дядя Вася говорит, что нужно всегда прислушиваться к собственному внутреннему голосу, так вот... В данный момент мой голос посоветовал мне быть осторожнее. Действительно, безлюдный наклон на коридор паркинга, тускло освещенный редкими лампами дневного света, выглядел тревожно и подозрительно. Казалось, что за мной следит кто-то невидимый и очень опасный. В американских триллерах такие подземные гаражи часто становятся местом убийства или ограбления. Я постаралась отогнать от себя такие неприятные мысли и нажала кнопку на брелоке. Фары Мазды приветливо подмигнули, сигнализация подала голос, как собака при виде хозяина. Все шло хорошо, но смутное беспокойство по-прежнему не покидало меня. Я подошла к красной машине, открыла переднюю дверцу и села на водительское сиденье. Мягкое сиденье, обтянутое красной кожей, податливо прогнулась подо мной, создавая ощущение комфорта и безопасности. Вот что значит «дорогая машина». «Все хорошо», — повторила я мысленно, — «теперь только найти часы, и можно вернуться». Потому что все же как-то нервно. Хозяин машины, конечно, не придет, он в командировке. Но вдруг его жена захочет покататься на его машине. Или появится сосед который непременно заинтересуется, что делает неизвестная женщина в мазде его хорошего знакомого. Ой, скорее бы уйти. Где же могут быть эти чертовы часы? Я нагнулась и осмотрела полу себя под ногами. На резиновом коврике не было никаких посторонних предметов. На всякий случай я приподняла его. И там ничего. Пошарила под соседним пассажирским местом. Снова никаких результатов. На всякий случай проверила щель между сиденьем и спинкой. Часто туда заваливаются всякие мелочи. Но нет. И там не было ничего заслуживающего внимания. Открыла бардачок. Вполне возможно, что хозяин машины нашел часы после ухода Натальи и положил их туда. Однако в бардачке я нашла только документы, счета, упаковку таблеток от головной боли и небольшую, но увесистую бронзовую сову. Мимоходом я рассмотрела птичку, явно старинная, бронза потемнела от времени, с одной стороны заляпана фиолетовыми чернилами. Очевидно, совой пользовались в качестве пресс и держателя для бумаг. Зачем хозяин машины возил старинную сову в бардачке, оставалось неясным. Но бронзовая сова не золотые часы, поэтому я убрала антикварную птичку обратно. Оставалось проверить заднее сиденье. Я перегнулась через спинку, взглянула и едва сдержалась, чтобы не закричать. Сзади, на полу машины, лежал человек. И можете мне поверить, человек этот мне сразу не понравился. Точнее, не понравилось, как он лежит. Сами подумайте, что вы можете почувствовать, если увидите под задним сиденьем дорогой приличной машины мужчину, скорчившегося и глядящего пустыми открытыми глазами прямо на вас. Я ощутила, как волосы на голове стали дыбом и задергались, как будто меня хватануло электрическим током высокого напряжения. Зубы лязгнули. Я зажмурилась и взмолилась. «Ну, пусть он исчезнет! Пусть это мне только показалось! Я буду вести себя хорошо, буду вставать по утрам не позже восьми, гулять с Бонни дважды в день, только пусть этот человек...» исчезнет. Я снова открыла один глаз, потом другой, и осторожно, медленно перегнулась через спинку сиденья. Нет, ничего не изменилось. Человек лежал на том же самом месте. Ноги его были неловко подогнуты, голова вывернута, глаза широко открыты. Мужчина лет 30, с коротко подстриженными светлыми волосами, нос чуть курносый, оттопыренные уши. Лицо простоватое, но приятное. Точнее, оно было бы приятным в других обстоятельствах. Одна рука была неловко завернута за спину, второй рукой он прикрывал щеку. Я протянула руку, пытаясь найти у него пульс, но тут же отпрянула, как от огня. Он оказался холодным, таким холодным, каким не может быть живой человек. Да и поза его никак не годилась для живого человека. «Ну, за что? За что мне это?» Я вспомнила свои недавние предчувствия и запоздала, раскаялась, что не прислушалась к ним. И еще я почувствовала обиду на весь мир. На дядю Васю, который считает, что только он настоящий детектив, а я так, девочка на подхвате. Причем сам всегда поручает мне наиболее опасные и неприятные задания. Обиделась и на заказчицу, которая под видом простого и необременительного задания втравила нас в такую кошмарную историю. И даже на Бонни. Впрочем, это уж точно зря. Бонни здесь совершенно ни при чем. Но какова эта самая Наталья Викторовна Балабанова? Милая такая, рубкая блондиночка, вежливая. Денег заплатила, сколько мы сказали, не торгуясь, еще бы ей торговаться». Так меня подставила. Часы она потеряла, видите ли, когда прощалась с добрым знакомым. Убила его, вот часы и соскользнули. Оттого сама и побоялась сюда идти. А мы-то с дядей Васей уши развесили. В общем, поняла я, наконец, надо скорее уходить отсюда, пока кто-нибудь не застукал меня в чужой машине рядом с трупом незнакомого мне человека. Удрать отсюда поскорее, постараться незаметно проскользнуть мимо охранника вернуть заказчице аванс и послать ее подальше вместе с ее часами. Пускай сама разбирается, а наше дело крайнее. Я тихонько выбралась из Мазды, закрыла за собой дверь, включила сигнализацию и двинулась в ту сторону, откуда пришла, к лифту. И тут услышала звук приближающейся машины. Кто-то ехал по коридору прямо сюда, ко мне. Мне вовсе не улыбалось, чтобы меня здесь заметили, и я юркнула за чей-то массивный черный джип. Из-за поворота показался черный лендровер. Он замедлил скорость и начал парковаться чуть дальше злополучной мазды. Я поняла, что не смогу незаметно пробраться к лифту, но тут увидела совсем рядом полуоткрытую дверь. Обычно в таких подземных паркингах, кроме лифта, Бывают еще и обычные лестницы, и я решила, что это даже лучше. По крайней мере, по лестнице можно подняться бесшумно. Я толкнула дверь. За ней действительно оказалась металлическая лестница, и я, тихонько стараясь не шуметь, двинулась по ней наверх. Однако, пройдя два или три лестничных марша, оказалась перед горизонтальным коридором. Лестница кончилась. Я прошла по этому коридору метров двадцать. Коридор плавно поворачивал. Видимо, он огибал паркинг. Передо мной оказалась новая лестничная площадка, но лестница отсюда вела только вниз, на нижние этажи паркинга, откуда я только что прибыла. Кроме этой лестницы на площадку выходила еще одна дверь. Я подергала за ручку, но дверь оказалась заперта. Оставалось только снова спуститься по лестнице, поскольку выбора у меня все равно не было, направилась по лестнице вниз, хотя туда мне было совсем не нужно. Спускаясь, я удалялась от выхода из подземелья, удалялась от свободы и безопасности. Пройдя те же три марша, я снова оказалась перед дверью, однако эта дверь не была заперта. Я тихонько толкнула ее и снова очутилась в наклонном коридоре паркинга, причем совсем рядом с тем местом, где стояла злополучная Мазда. Мне не хотелось больше видеть эту проклятую машину вместе с ее ужасным содержимым, не то что подходить к ней. Однако взгляд так и тянулся к темно-красной машине, как железные опилки притягиваются к магниту. И вдруг... И вдруг я заметила, что на полу возле правого переднего колеса Мазды что-то блестит. Забыв о своих страхах, я шагнула вперед, пригляделась, и всякие сомнения отпали. На бетонном полу паркинга лежали золотые дамские часики. Наверняка те самые часики, из-за которых я пришла сегодня в этот паркинг. Часики заказчицы. Как же я не заметила их в первый раз? Ну да, как раз это вполне понятно. В первый раз я приблизилась к мазде слева со стороны водительского сиденья. А теперь, поднявшись по лестнице и сделав круг, я вышла с другой стороны и увидела часы.